14. Великание пустошь Утро началось с размышлений. «Адам и правда ночевал со мной?» Повернув голову, попыталась рассмотреть вторую половину кровати, но кроме смятой подушки ничего не обнаружила. Ночевал, но сбежал на рассвете. «Почему? Побоялся очередного скандала? Не захотел портить отношения?» Ночью котяра был такой манящий, привлекающий настойчивый, очаровательно желанный. Тогда это казалось верным, а сейчас как смотреть ему в глаза? Я сама не понимала, что со мной творилось. Раньше дичилось его внимание, а сейчас расстраивалась, что вовремя не поцеловал. Все еще в раздумьях оделась и спустилась вниз, надеясь найти что-нибудь вкуснее утреннего чая, если уж кофе нет». «Это должно помочь прийти в себя». Но с удивлением увидела за столиком Адама и бонза. Оба спокойно завтракали. «Доброе утро, Ева!» — воскликнул здоровяк, приветливо улыбнувшись. «Как спалось?» «Приемлемо!» — напряженно ответила я, поглядывая на котяру. «Интересно, о чем они говорили?» Но Адам лишь изобразил беспечную полуулыбку. «Он спокойно пил чай?» Время от времени отвечая на вопросы Бонза и выглядел абсолютно выспавшимся. Я сжала зубы. «Хорошо. Если он хочет делать вид, что ничего не произошло, так и быть. Подыграю». «Точно все хорошо?» — уточнил здоровяк, отодвигая мне стул. «Что-то ты бледная. Кошмары всю ночь снились. Может, тебе настойку выпить? Для сна. Адам варит неплохие эликсиры». «Нет, спасибо. Справлюсь без посторонней помощи». Иногда бессонные ночи полезны». Бонза понятливо улыбнулся и вернулся к прерванному разговору. «Значит, точно едем к великанам?» спросил он. «А к какому именно? Хоть имя узнал?» «Нет». Адам качнул головой и вновь потянулся к чаю. «Просто приедем в поселение и пообщаемся». «Будем спрашивать у каждого встречного? Это глупо». Но Бэйн что-то там вещал про дом с золотой крышей». — припомнил котяра и лениво потянулся. — Вот тебе и ориентир. Здоровяк недоверчиво посмотрел на друга, но комментировать не стал. — Ага, вот вы где! — к столику подошла чрезмерно веселая Рояна. — А я чуть не проспала. Хорошо прислуга мимо проходила. Шумела, разбудила. Она плюхнулась на соседний стул. — Когда выезжаем? — Прямо сейчас. Отставил кружку Адам к идти собирайтесь, пока опять дождь не начался. Бон, за что у нас с лошадьми? Котяра покосился на меня. Да уж ехать в обнимку не очень-то хотелось. Точнее, хотелось, но после вчерашнего. Гм, лучше пешком пойду. Четыре лошади! гордо отозвался здоровяк и поиграл мускулами. Я выиграл нам чудесную кобылку. Вчера один маг вздумал поспорить, что не смогу его одолеть, представляете? Ты что, участвуешь в поединках? — ахнула Раяна. — Ну, моя магия не особо яркая. Бонзо покраснел. — А жить как-то надо? — Хватит расспросов, потом пообщайтесь. лес Адам, чем вызвал благодарный взгляд от нашего героя. — Идемте готовиться к встрече с великанами. Я ухмыльнулась. — Интересно, наш здоровяк случайно не заинтересован в Раяне? — Было бы великолепно. Замечательная пара из них получится. Два не особо сильных, но определенно достойных, верных и честных человека. Но это все потом, пока надо думать о поездке. Я вернулась в комнату. И так нас ждут великаны. Интересно, как именно готовиться для встречи? Обзавестись букетом и транспортом с воодушевляющей надписью «Большие нелюди тоже человеки»? Или наоборот, заранее соорудить парочку химических растворов для демонстрации магической силы? — Ладно, разберусь по ходу дела. — Лишь бы не забыть сумку. — А, кстати, где она? Я пристально оглядела комнату, но не нашла заветного аксессуара. Вскочив, подбежала к стулу, потом к шкафу, к подоконнику. — Черт побери! На кровати, под кроватью, в углу тоже поискала. — Нет нигде. — Сердце замерло. — Кто посмел? И мысли сами собой сформировались в испуганную мысль. Неужели Адам стащил ночью? Именно сейчас, когда я только-только научилась ему верить. На улице подле постоялого двора красовались четыре лошади. Три гнедых и одна белая, как первый снег. Она мне сразу напомнила незабвенного единорожку. Тот хоть и не был белым, но также выделялся среди скокунов, как и эта красавица. Стоит ли говорить, кому она досталась? Пока ехали... Я все пыталась понять, мог Адам взять сумку с химикатами или нет. По всему выходило, что мог. Перед самым рассветом я заснула, как убитая, и ничего не слышала. Но зачем? Кошачье любопытство проснулось. Желание повторить магию? Теперь и все поцелуи воспринимались иначе. Неужели специально, чтобы успокоить бдительность? Неужели он пришел только ради этого? Нет, глупо. Если хочешь сделать гадость, надо затаиться и действовать из-под тишка. Адам же своими действиями заставил меня полночи прислушиваться к каждому шороху. Я закусила губу. Хотелось ему верить. Очень хотелось. Но страх ошибиться сковывал сердце ледяными оковами. Неужели опять по разные стороны баррикад? Ох, Адам, что же ты наделал? за размышлениями не заметила, как выехали из города. Аллузия великолепный край, удивительная часть Ларвельского королевства. В отличие от человеческой гасонии, аллузия поражала нестандартной архитектурой, диковинами даже для этого мира растениями и разнообразием жителей. Винегрет из нелюдей привел к появлению смешанных браков и полукровок. Поэтому я не особо удивилась, когда нам преградил дорогу невысокий гном с лицом подвыпившего тролля. — Чего надо? — сдвинул брови Бонза, ехавший первым. — Подайте пару авров и деток накормите. — Работать иди. — Целый день на кого-то горбатиться? — искренне ужаснулся гном и тут же вновь залепетал. — Если деток не жалейте, пожалейте жену мою. Красавица, умница! Дайте хоть один авр. Я ей колечко куплю, а то ж домой не пустит. Бонза рассмеялся, оглянулся на Адама и вопросительно приподнял брови. Держи, селебр, купишь кольцо подешевле. Котяра подъехал и протянул монету. Где велика не пустошь, знаешь? А чего знать? Гном схватил подаяние и быстрее спрятал под рубашку. Вот! — По этой дороге езжайте и доберетесь. — Значит, на верном пути. Поехали. Адам и Бонза пришпурили коней. Рояна старалась не отставать. А я вынула монетку-оберег, выданную Бэйном. — Это, конечно, не авр и даже не силибр, — протянула ее гному. — Но держи, пряник детям купишь. — Спасибо, госпожа ведьма! — воскликнул он, растягивая уродливое лицо в широченной улыбке хороший вы человек судьба таких любит надеюсь только это гном вдруг посерьезнил, — плохих людей берегитесь кому то доверились а не стоило ты о чем я нахмурилась что почувствовал то и сказал а уж как толковать мое видение решайте сами Гном махнул рукой и юркнул в кусты, словно его и не было. — Да что же это такое? Только несчастливых предсказаний не хватало. — Еба, ты чего отстала? — крикнула Раяна, оборачиваясь. — Едешь? — Еду. — Надо будет на досуге поразмыслить, — подумала я и, конечно, сразу же забыла. Великание Пустошь оказалось совсем рядом, хотя слово «пустошь» тут не совсем уместно круглое поле вдоль и поперек застроены огромными домами высокий забор и тяжеленный камень вместо калитки бонза хмыкнул ну ка подвиньтесь тут работа как раз по моей части заявил он хорошо что даже вы на мирном королевстве есть богатыри иначе что бы мы делали а так бонза подошел к булыжнику который надо сказать был намного выше его самого осмотрел со всех сторон еще раз хмыкнул и Поднял, как пушинку. «Я его пока переставлю подальше, а будем возвращаться на место верну». Он опустил камешек в паре метров от прохода. «И всем станет удобнее». «Спасибо». Адам похлопал его по плечу. «Ну что, девочки, спешивайтесь. Дальше путь только пешком. Великаны воспринимают лошадей исключительно как еду». Он еще что-то добавил, но я почти не слушала. В голове опять пульсировала мысль. — Взял сумку он или не он? — Спросить, что ли? — А хотя ладно, поговорим позже. Сперва надо присмотреться к поведению, чтобы понять, как правильнее выстраивать диалог. Уж не знаю почему, но сообщать остальным о пропаже личного имущества не хотелось. Все равно не поймут. — Ева, слезай! — А? — я очнулась от раздумий. — Сейчас! Мы с Роянной отдали по воде котяре. «А они не сбегут?» — подозрительно спросил Рояна. «На колдую не сбегут». Мужчина пожал плечами и повел лошадей к деревьям. «И сами никуда не денутся, и не украдет никто, надеюсь». «Надеюсь?» — почти уверен. «Идемте, чем быстрее отыщем великана, тем быстрее вернемся». «Эй, Бонза, ты, как самый высокий, должен первым разглядеть дом с золотой крышей, если вообще что-то можно разглядеть в этом муравейнике». Великаны жили дружно. А как иначе объяснить, что жилища строили вплотную друг к другу, не оставляя места ни пауку, ни мухе? Я кинула взглядом стены домов. И материал-то брали какой? Специфический. Адам. Мне пришлось сделать усилие, чтобы обратиться к нему по имени, но любопытство победило. А из чего кирпичи? Котяра растянул губы в улыбке. На в перемешку с соломой, тихо поведал он. Э, -э, э и они, правда, в этом живут?» «Живут». Мужчина пропустил вперед Бонзе и Рояну. «Тепло и уютно вроде бы. Честно, даже не представляю, как можно обитать в подобном логове, но они не жалуются». «Может, просто не знают, что бывают дома почище?» «Может быть». Он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Ты не злишься?» «На что?» «Так и хотелось добавить». «На то, что спал под боком» или что оставил без средств к магии, что пришел ночью. Котяра совсем не выглядел виноватым. «Злюсь!» — без раздумий ответила я. «Почему? Я же выполнил обещание». «Какое?» «Не приставать». Адам, видимо, прочел что-то на моем лице и нахмурился. «А ты... ты была бы не против?» «Я? Конечно, против! Еще как против, не думая о себе слишком много». «Находиться с тобой в одной постели – прямая дорога к бессонной ночи!» – фыркнула я. «Как-то двусмысленно звучит, тебе не кажется?» – спокойно ответил он и протянул руку. Искренне, неподдельно, будто готовился открыть сердце и душу. Адам манил, увлекал, очаровывал. С каждым днем, с каждой секундой он мне нравился все больше и больше. Впереди ярким маяком светило возвращение домой, поэтому я не могла ответить на молчаливые предложение согласием, просто не имела права. Да и он, уверенно, не желал чего-то большего, кроме мимолетного романа. Легкое увлечение понравившейся ведьмой, почему бы и нет? — У меня украли сумку с артефактами, — сказала я резко. Адам замер и медленно опустил руку. — Когда? — Сегодня ночью или рано утром. — Ты думаешь, это я? Он явно удивился. — А разве нет? — Ева, посмотри на меня внимательно, — велел мужчина. — Я не трогал твои вещи, и в мыслях не было. — Но ты пришел именно сегодня и был таким... Дурочка — Дурочка! Он схватил меня за рукав и, притянув к себе, порывисто обнял. — Ты же сама заклятие наложила, чтобы говорил только правду. — Забыла? — Я не могу врать. — Да и не хочу. Тем более перспектива остаться без мужской силы или... «Что ты там напророчила?» — откровенно пугает. Я замерла, а та дама снова пахла мятой. Уж не любовный ли напиток соорудил маг, чтобы вскружить голову? Но нет, голова на месте, а вот сердце. «Эй, чего вы застряли?» — послышался голос Раяны. «А мы тут дом нашли. Вроде бы крыша желтая. Хотя, может, облита чаем?» С этими великанами никак толком не разберешь, что ли специально так строили, то ли попросту изгадили. Гляньте, а? Дом нашли, на крышу полюбовались. Сошлись во мнении, что если и не желтые, то очень похоже. Бонза, правда, порывался оттереть кусочек, чтобы узнать наверняка. Глялся, что дотянется, а не дотянется, так на корову встанет». Когда мы поинтересовались, где же он найдет корову, здоровяк лишь почесал затылок и куда-то ушел. — Чего это он? — удивилась я. — Да кто ж его знает! — отмахнулся Адам и постучал в деревянную дверь. Великан был дома, но почему-то совершенно не обрадовался приходу гостей. Про приглашение на чай говорить нечего. Выслушал вопрос, скривил рожу и выдал. — Надоели! «Ходит и ходит!» — и захлопнул дверь. «Кто именно ходит?» «Узнать мы так и не смогли». А тут и Бон завернулся с коровой. «Ты где ее нашел?» — ахнула Раяна, рассматривая рогатую скотину. Ну, соседнем пастбище!» Он довольно потрепал животинку по спине. Подумал, что для великана это послужит неплохим подношением. Адам чуть склонил голову и подозрительно спросил. «Каким подношением?» «Ну как? К ним же с пустыми руками нельзя. Обижаются?» «Откуда, ты знаешь?» «Читал. Да что такое? Что вы на меня так смотрите?» «А раньше сказать не мог?» — вздохнул Катяра. Бонза пожал могучими плечами. «А что, уже стучали?» «Да». «Не открыл?» «Открыл, но разговаривать отказался». Адам приподнял бровь. «Может...» Ты найдешь с ним общий язык. Вы в одной весовой категории. Два крупногабаритных парня, разбирающихся в для скотини». Раяна хихикнула. Я тоже не смогла сдержать улыбку. А котяра просто стоял и ждал, когда Бонза прекратит возмущаться и поймет, что другого выхода все равно нет. «Удачи!» — шепнул Брюнет и отошел в сторону. «Мы все надеемся на тебя». Здоровяк бросил взгляд из-под бровей, немного подумал, кивнул и, уцепив корову за рог, поволок к двери. — Зайдите за угол, — велел он. — Без вас побеседую. — Как говорится, хорошо там, где нас нет. Судя по отдельно доносящимся словам, великан под ношением заинтересовался, и бонзо смог пройти дальше порога. — Ждем, — резюмировал Адам, облокачиваясь об ствол дерева, такого же огромного, как и все вокруг. — Ждем. — повторила Раяна и уселась на кривой валу в двух шагах от дороги. Я тоже хотела где-нибудь присесть, но, не найдя подходящего места, принялась рассматривать пустошь. В конце концов, где еще увижу кирпичи из навоза и туши лошадей на вертеле? Отвратительно! Фу! Пели птички, летали стрекозы, светило солнышко, благоухали дома. Обыкновенное великание идилии. И все бы ничего, но на дороге вдруг показались два одиноких силуэта. «Глянь-ка!» — Раяна задумчиво прищурилась. «Вроде люди!» «Люди!» — согласилась я, соразмеряя рост путешественников с, с габаритами хозяев поселения. «Один в штанах, другой...» «Другая в платье и ведьмовской шляпе». «Господа, кажется, к нам маги пожаловали!» Адам скривился. «И я даже знаю, кто именно!» — сказал он. «Кто?» Мужчина ничего не успел ответить, как прозвучал знакомый голос. Котенок, вот их встреча! Маришка, понятливо процедила я, ведьма склабилась и демонстративно радостно склонила голову. Шляпа упала, явив миру рыжие волосы. Как тебе, дорогой, я сегодня в природном свете, весело продолжила Маришка. Нравится? «Ты похожа на морковь!» «Это плохо?» «Я думала, будет смотреться аппетитно!» Мы с Адамом переглянулись. То, что пришла Маришка, было не так страшно. Больше всего удручал ее спутник. «Ого! Поглядите-ка! Это наша охотница!» Раздался приглушенный мужской голос. «И Адам так и знал, что вы кинетесь разыскивать великана!» «Ну, конечно, по закону подлости Маришка пришла с палачом Бейном. Могла бы найти кого-то иного в роли провожатого, так нет, выбрала самого непутевого». «Охотница?» — видимо удивленно повернулась к спутнику. «Та самая Диана, которую соблазнял на балу». «Фи, когда ты расписывал привлекательную красотку, я рассчитывала увидеть минимум лесную фею, а не эту пародию на чародейку». «Эй, повежливее!» Возмутилась я. «Хотя могла бы догадаться», продолжала Маришка, не обращая на меня внимания. «Адам, дорогой, ты с снизошел до никому неизвестных колдуней? Такие, как она, не рассчитывают на брак, да? Хорошо устроился, ничего не скажешь». «Прекрати!» Котяра вышел вперед, отгораживая меня от бывшей напарницы. «Иди, куда шла!» «А может, я именно к вам шла? И вообще, почему ты такой нелюбезный? Пришел в гости, обманул, заколдовал моего доброго друга и устроил допрос». «Это не совсем по-товарищески. Тебе так не кажется?» «Не кажется». Маришка хмыкнула и, чуть шагнув в сторону, попыталась рассмотреть меня за спиной котяры. «Вот, значит, на кого ты меня променял». — А знаешь ли ты, милая девочка, что Адам мечтает стать главным магом королевства? — сказала она и мстительно добавила. — И именно для этого ввязался в соревнование. Уж не знаю, чего ужасного было в этой фразе, но Адам напрягся, а Маришка довольно улыбнулась, словно сделала очень большую гадость. И даже Бен приглушенно хохотнул, посылая полный презрение взгляд в мою сторону. Неизвестно, чем бы закончился наш разговор, если бы из-за угла дома не вышел Бонза, все с той же коровой. Не взял, представляете? возмущался он. Совсем зажрался. Мало ему одной, две хочет. А что у вас тут происходит? Беседуем, все так же напряженно ответила дама, не сводя взгляда с Маришки. Ну, это хорошее дело, здоровя без тени смущения, подвел скотину к Бэйну. Держи, пригодится! И обернулся к нам. «Идемте, ребята, я такое вам расскажу!» Он схватил меня за руку, приобнял Раяна и потащил в сторону оставленных лошадей. «Идемте, идемте! Нечего со всякими разговаривать!» – ворчал здоровяк. «А как же Адам?» – опомнилась я. «Догонит! Идите жену! Чем быстрее уберемся, тем лучше!» «Но Адам...» «Ничего с твоим Адамом не случится!» – отрезал Бонзо. «Вон он, идет!» Хотя и правда шел за нами, оставив позади разъяренную Маришку, ошалевшего Бэйна и безучастную ко всему корову. Последняя, кстати, как раз выделила новую порцию биоматериала для кирпичей. Думаю, великаны будут довольны. В старой Дзеве было темно и холодно. А еще противно играла незнакомая тощая скрипачка, врывая у музыки самые отвратительные звуки. «Новая постоялица?» — заинтересованно спросил Бонза. «Не знаю, не видела ее раньше», — ответила я, присаживаясь за любимый столик. «Пить хочу». «Кто что будет?» «А может, сразу пообедаем? Время позволяет?» Здоровяк кинул на стол монеты. «Я плачу!» — Адам хмыкнул. «Дай угадаю, великан заплатил аврами?» «Ага!» — я удивленно возрелась на Бонзу. «За что заплатил?» «За корову?» — просто ответил он и кликнул служанку. Сделали заказ и даже успели немного помолчать, когда Раяна не выдержала. «Да объясни ты -то толком! При чем тут великан?» Бонза довольно улыбнулся. «Так я ему корову продал!» «Как продал?» — воскликнула я, от неожиданности роняя ложку. «Это же подношение!» «И вообще он отказался? Ты сам сказал!» «Мало ли что сказал, пока эта рыжая ведьма рядом стояла!» Продал, расспросил, о чем хотел и ушел. Я и корову-то должен был просто за угол отвести, чтоб пошла спокойненько. А там уж великан сам о ней позаботится. Ты чего ж в самом деле? Думала, мы договориться не сумеем? Здоровяк поиграл мускулами. Поладили, побеседовали. Он мечтательно прикрыл глаза. Эх, представляю, как он за мной следом из дома вышел, а его корова в руках Маришки с Байном. Красота! Великаны, говорят, дюжи трепетно к собственным вещам относятся. Бонзо выглядел таким счастливым, что я тоже улыбнулась. — Значит, поговорили? — Конечно! — кивнул он и обратился к Адаму. — Нет никакого таинственного ритуала. Ни великаны, ни другие твари об этом слыхом не слыхивали. Говорит, врут маги. Либо их самих в заблуждение ввели, а коли так то пусть сами и ищут. — Вот как, значит, — Адам помрачнел. — А я-то понадеялся. — Одной надеждой с места не сдвинешься, — философски заметил здоровяк. Еще великаномикнул, что... Тут скрипачка издала визгливый, скребущий по душе звук, и мы дружно вздрогнули. — Вот же зараза! Чуть тарелку не перевернул! Откуда такая громкая взялась-то? Разговор сам собой перетек на незнакомую музыканшу. Про великана уже вспоминать не хотелось, а после крепкого сладкого чая все и вовсе расслабились. Бонза молчаливо слушал заунывную мелодию, Раяна смотрела в потолок, а мы с Адамом лениво перекатывали друг другу виноградину, находя это действие чрезвычайно увлекательным. — Мы его никогда не найдем, да? — неожиданно спросила Раяна. — Кого? — Камень! Я удивленно глянула на подругу. «Почему ты так решила?» «Мы все ищем ищем, а ближе к разгадке не становимся». «И что предлагаешь?» Раяна пожала плечами. Перехватила нашу виноградину и отправила ее в рот. «Уже не уверена, что хочу участвовать в турнире. Устала». Мы с Адамом смотрели, как девушка пережевывает ягоду, и не знали, что ответить. «А чего ж ты тогда хочешь?» — осторожно спросил Котяра. — Твоя тетушка не обрадуется. — Мне все равно, — перебила она. — И на тете все равно, и на остальных. Половину королевства проехали, сами не знаем, зачем. Я же этого камня в глаза-то никогда не видела. Да и никто из нас. Мимо пройдем и не заметим. Устала. А потом вдруг опомнилась и жалостливо добавила. — От меня все равно пользы никакой. — Эй, ты чего? — изумился Бонза. Я тоже, вон, не магический гений, но молчу же. — Ты хоть что-то можешь, — возразила Раяна. — А я? Что я? Мой дар спонтанный. Неизвестно, когда и где полыхнет, и будет ли нужен на тот момент. Девушка встала. — Как хотите, но я больше не вижу смысла в соревнованиях. Извините. И направилась к себе в комнату. Я недоуменно проводила взглядом фигурку девушки, а Бонза нахмурился. «Поговорить с ней надо. Не дело сейчас уходить», — сказал он. «Района в последнее время очень странная, но я списывала все на обретенную свободу и появившуюся личную жизнь. Даже мысли были о них с Бонза, но почти сразу же растаяли. Да я дам подтвердил, что здоровяк завел подружку в лице одной из миловидных горничных, снующих туда-сюда». А вот кем увлеклась Раяна, до сих пор неизвестно. Мне, в принципе, все равно. Но прозвучавшие слова неприятно прошлись по сердцу. «А если она права?» — шепнула я. «Нет». — Адам качнул головой. «Почему ты так уверен?» «Просто знаю. Чувствую, мы совсем рядом. Осталось только выбрать правильное направление». «А если не выберем?» — я заглянула ему в глаза. «Если опять ошибемся, что тогда?» — Тогда, тогда попробуем еще раз. Тебе ведь нужен камень. Мне тоже нужна победа в соревнованиях, так что деваться некуда. Он улыбнулся. — Верно, — вздохнула я. — Мне очень нужен камень. — Но ты никогда не говорила, зачем. Расскажешь? Он вдруг запнулся. — Если, конечно, это не слишком личное. Просто я подумал, что у нас не так много тайн осталось. Может быть, расскажу, если скажешь, зачем тебе победа? Тоже ведь все не просто так. Адам недоумно поднял брови. «Расскажу, если хочешь», — сказал он. И вдруг ухмыльнулся, широко и уверенно. «Чего ты?» — не поняла я. «Ева, ответь честно!» котяра протянула руку, накрывая ладонью мои пальцы. «Ты ведь не местная!» «С какой?» «Я просил честно», — перебил он. «Переводчик легко знает. да и ты ведешь себя совсем иначе, не как здешние ведьмы». Я автоматически схватилась за амулет. Узнал. «А чего ждать? Рано или поздно этот разговор все равно бы состоялся. Надо отдать должное, что не с первой встречи стал расспрашивать, а подождал удобного момента. Итак, откуда ты?» Адам успокаивающе сжал мою руку. «Издалека». «Это понятно». Он вновь хмыкнул, но на этот раз едва слышно. То, что не из Ларвеля, видно сразу. Законов не знаешь. В простейших вещах путаешься. Имя странное, магия непонятная. Я бывал за пределами королевства, но даже там люди более привычные. Ты же... Откуда ты такая взялась? Я нахмурилась. С чего такое любопытство? Почему именно сейчас? Ты спросила, зачем мне победа в соревнованиях? Адам откинулся на спинку стула. — А ведь Маришка уже рассказала. — Когда? — Сегодня. — Ничего она... — А, то, что ты мечтаешь стать главным магом королевства, — догадалась я. — Это единственная из болтавней рыжей ведьмы, что более-менее запомнилось. Да. — И? — Ну, мечтаешь и мечтаешь. Флаг тебе в руки и вперед. Мечты сбываются. Адам опять улыбнулся, но на этот раз как-то натужно. Совершенно неискренне. Главный маг королевства обязан быть холостым, пояснил он на мой изумленный взгляд. Маришка предположила, что ты знаешь, но согласна стать э, временной подругой, скажем так. а, -а, -а м -м, ясно. Чем плохо быть попаданкой? Новый мир, интересные знакомства, магия это все хорошо, но полнейшая неосведомленность в традициях. Почес абсолютно глупых просто убивает вы поэтому с ней поссорились спросил я адам пожал плечами и из за этого тоже она хотела замуж а я мечтал добиться высшего магического положения она обиделась и вышла так как вышло стащила твои деньги я припомнила услышанный когда то разговор да подтвердил котяра мы отмечали очередную удачно завершенную сделку Выпили, посидели. Я был обеспечен, доверчив и едва не подписал договор о браке. — Как так? — А вот так. Она решила, что достаточно меня напоила, а стало быть, ничего не вспомню. Адам посмотрел на скрипачку и пару минут просто слушал заунывную трель, как будто начисто позабыв о разговоре, а потом неожиданно продолжил. Я давно ей сказал, что жениться не намерен. Она знала и была согласна, но решила, что сможет переубедить. В итоге мы поссорились и на следующую работу вышли почти врагами. А это, знаешь ли, очень напрягает. Мало ли чем может запустить в спину обиженная женщина. Он тихо, едва заметно вздохнул. Весь день ругались, а потом уже ночью она вдруг пришла ко мне сама. Предложила мировую и вообще. «Мы же отличная пара, думаешь». «Я дурак!» — Адам перевел взгляд на меня. «Обыкновенный мужчина!» — я пожала плечами. «Хотя я бы на ее месте не вернулась». «А может, вернулась? Кто знает?» «Ты бы никогда не оказалась на ее месте». «Почему?» «Потому что с тех пор я не завожу долгих романов». «Как ты вовремя об этом предупреждаешь?» — хмыкнула я, скрывая досаду. «А главное, весьма доходчиво!» — Я не это имел в виду. Он нахмурился и торопливо добавил. — Я говорил с королем, понимаешь? Он пообещал, что если выиграю соревнования, место главного мага мое. Оно тебе так нужно? — Очень. Это... это мечта с детства. В янтарных глазах отразилось что-то такое, чему не было объяснения. Что-то искреннее, теплое и очень личное. Адам действительно нуждался в победе. «А как же камень?» «А что камень? Зачем он мне, если желание и так исполнится?» Он подался вперед. «Хочешь, отдам тебе?» «Просто так?» «Просто так!» Котяра вновь потянулся к моей руке. «Мы же одно целое!» Как бы нелепо это ни звучало, даже если ничего серьезного не получится. Под серьезным он имел в виду брак, и это не было обидным. «Черт возьми!» «Я не воспитанница Института благородных девиц, чтоб переживать о замужестве. Да и отношения, как оказалось, никому не нужны. Ни ему, ни мне. Все правильно, все логично, но почему-то очень больно». «Ты не злишься?» — спросил Адам. «Не на что злиться», — соврала я и улыбнулась, тщательно маскируя обиду. «Ты прав. Каждый должен стремиться к своей мечте». Ты к титулу королевского мага, я к заветному желанию. И нет. Что именно хочу пожелать, не скажу, даже не проси. Да я, собственно, и не хотел знать. Рассмеялся он. Просто ты такая смешная, когда пытаешься срочно что-нибудь придумать, лишь бы не говорить правду. Мне даже нравится. Ты вообще очень хорошая. Спасибо, это радует. Я улыбнулась еще шире. Жаль только, что предпочитаю серьезные отношения. Так что, увы. Но ведь мечта важнее, да? Адам не нашел, что ответить. Ладно, пойду посмотрю, как там Раяна. Не хотелось бы остаться последней девушкой в команде, сказала я как можно беспечнее. Потом поговорим. Он растерянно кивнул и о чем-то задумался. Маленький коридорчик, в котором располагались наши комнаты, был слишком узок для игры в прятки. «Скрыться или просто затеряться в каком-нибудь темном углу совершенно невозможно». Поэтому едва я в него вошла, как сразу же наткнулась на широкую спину Бонза. Он стоял недалеко от двери в мою спальню и почти не двигался. «Бонза!» — окрикнула я. «Что ты?» И обравалась? едва не захлебнувшись воздухом. Руки здоровяка крепко держали мою сумку. «Ты уже пришла?» Дернулся он, будто только что очнулся от раздумий. «Какого черта?» Я кинулась вперед и схватила пропажу, проехавшись ногтями по его ладоням. «Это мое!» «Что такое черта? И я знаю, что она твоя!» «Я же нес!» Он явно опешил. «Как оказалось, у тебя сумка, Бонза, она моя!» Мне кажется, в эту минуту я шипела хуже разъяренной кобры. Может быть, именно поэтому мужчина никак не находил нужных слов для оправданий. Он недоуменно смотрел, как я рывком дернула замок и заглянула внутрь. «Пустая!» — чуть не застонала от досады. Сумка оказалась выпотрошена под чистую. Даже подкладка от словно кто-то боялся, что под ней тоже могут таиться ценные вещи. — Бонзо! — рявкнула я, поднимая взгляд на здоровяка. — Это не я! — пошалела, взмахнула руками он. — Я к тебе даже не заходил! На наши крики выглянула Раяна. — Вы чего? — спросила она, потирая чуть опухшие глаза. Неужели плакала? — Что-то случилось? — Случилось! У меня сумку украли! Хотелось добавить что-нибудь еще, что-нибудь злое, раздраженное, но ничего не приходило на ум. Каким-то шестым чувством понимала, что здоровяк, возможно, не виноват. Мало ли на свете совпадений. Хотя все это было очень странно и тревожно. «Как она у тебя оказалась?» Я очень хотела разобраться. «Нашел около комнаты. Прямо на полу. Хотел тебя отнести. Думал, может, потеряла». «Когда нашел?» «Так это только что». Бон заглянул на дверь, потом опустил взгляд на порог, топнул ногой в паре сантиметров от него и выдал. «Вот тут валялась Раяна ахнула. «Какой ужас!» Она подбежала и осторожно дотронулась до сумки. «Ева, но это же значит... Ой, как страшно-то!» «Да ничего страшного!» вздохнул я, понимая, что на самом деле сейчас разыгрывается трагедия вселенского масштаба. «Просто украли!» «Обидно, но не смертельно». «Ага, не смертельно. Мало того, что я совершенно беззащитна, так еще и подозреваю всех подряд». «Адаму сказала, что потеряла?» «Нет». «Почему-то солгала я». «Зря. Надо было сразу же рассказать». Раяна немного раскраснелась. Так происходило всегда, когда она волновалась. «Проверил бы прислугу и все дела». «Прислугу?» «Конечно». «А кто еще? Может, конечно, маг какой заплутавший подсобил? Чего гадать? Пусть Адам поворожит. Глядишь, выведет вора на чистую воду!» Сказала она и внимательно посмотрела на Бонза. «Вдруг кто-то знакомый окажется!» Здоровяк ничего не ответил.